Глава одиннадцатая. Неожиданности. Вечером в департаменте было подозрительно тихо. Шатон уже уехал домой, Лендер собирался к вояж, Вик и Калли готовились к ночному дежурству и тихонько о чем то переговаривались. Блондин обнимал коллегу за плечи, а девушка теребила новый кулон на шее и хихикала, прикрывая рот ладошкой. «Всем хорошего вечера! Это что же, весь департамент выходной на службу выгнали?» Поздоровалась Антония, небрежно бросая пиджак на пустующий стол шатона. «О, Тони, привет!» Поднял на нее взгляд Вик и тут же повернулся обратно к рыженькой коллеге. Лендер защелкнул замки на саквояже. «И тебе не хворать. Я вот на полдня выходил. Нужно было пропуск отработать». «А ты чего не в форме?» Удивилась Калли, разглядывая симметричную по столичной моде юбку коллеги. «Так я не на работу. Лендер, подвести тебя?» Если подождешь пять минут, подброшу. Не только отчет начальству отдать, а почему бы и нет? Давай подожду. Ирвин, как и ожидалось, нашелся в своем кабинете, поднял уставший взгляд от заваленного делами стола, забрал у Антонии письменный отчет и коротко спросив о ключевых моментах, отпустил. «Да, Антония, будь готова к ночным выездам». «Инспектор лютует. Говорит, если найдут еще хоть одну жертву, будем работать круглосуточно и без выходных, пока не схватим чучело. И есть у меня подозрение, что две девушки в районе вокзала исчезли не просто так». Вздохнул мужчина. «Примите таблетку от головной боли, шеф», — посоветовала Антония. «Врачи говорят, ее нельзя терпеть». «Хорошо, учту. Свободно». «Спокойной вам ночи, шеф». Лендер жил в тихом спальном районе. Вытаскивая чемодан со своими инструментами из машины, он поблагодарил Антонию и попросил как-нибудь прокатить с ветерком. Непременно! рассмеялась Антония. До завтра! До смены, кивнул артефактор. Как с этим делом разберемся, зайду к тебе проверить, как работает охранный контур. После приступа все еще оставалась слабость, но ехать домой не хотелось. Антония решила немного прогуляться. Благокрупные дорогие магазины работают допоздна. Она заказала пару белых блузок для работы, купила яркий шейный платок и новые перчатки. Не такие интересные, как сейчас делают в столице, без потайных кармашков, лишних петель и креплений, зато из добротной кожи. Потом девушка решила порадовать домашних чем-нибудь вкусным. Заходить в кондитерскую было откровенно неуютно, но лошадей у входа не наблюдалось, и Антония подумала, не может же инспектор сутками караулить ее у прилавка с пирожками. Глупость какая-то. Обругав себя за малодушие, она все же зашла внутрь и была приятно удивлена небольшим количеством посетителей. Награду за смелость ей достался свободный консультант, с подачи которого Антония набрала лезенцов и всевозможной сложной выпечки, которую не пекла повариха. Наверное, заходить в книжный было излишне, но очередной том о приключениях морских разбойников был дочитан, а Антонии очень хотелось купить что-нибудь полистать на вечер. Заодно на глаза попался справочник по автомобилям для подростков и журнал последних новинок садовых растений. С полной корзинкой книг Антония направилась к кассе на ходу, читая свежий том морских приключений и неожиданно для себя врезалась кому-то в спину. А так как во всем городе был только один человек, которого она не чувствовала и не ощущала, то... «Что за...», — обернулся инспектор. «А, это вы? Нет, не беспокойтесь, все в порядке. Давайте я вам помогу собрать книги». Мужчина присел и потянулся за упавшей корзиной. Антония же покраснела до кончиков волос. «Нет, нет, не нужно, я сама!» Пролепетала она, опускаясь на корточки рядом с инспектором, но тот не обратил на ее слова никакого внимания. Брови инспектора поползли вверх, когда он посмотрел на обложку очередной книги, выпавшей из корзинки Антонии. «Справочник элитных сортов вин, порядок хранения и правила подачи к столу». «Я думал, люди с вашим даром не увлекаются крепким алкоголем». «Это в подарок», — снова краснее ответила Антония и, отобрав справочнику инспектора, швырнула его в корзину. «Ясно. Полагаю, вашему кавалеру будет приятно», — хмыкнул инспектор. «У меня нет кавалера», — с раздражением ответила Антония и прикусила язык. Она не понимала, почему злится и зачем оправдывается за свои покупки перед этим типом, но разговаривать в подобном тоне однозначно не стоило. А я думал, вы с Виконтом встречаетесь, как блондин с этой рыжей, как ее. Скалли, нет, мы не встречаемся, Виконт не в моем вкусе, и я не завожу романов на рабочем месте, отрезала Антония, поднимаясь и поправляя костюм. А вам идет юбка, оценил ее вид-инспектор, но напоровшись на колючий взгляд, стал серьезным. «Как ваше самочувствие?» «Спасибо, намного лучше!» Весь боевой запал Антонии смело искренним участием, прозвучавшим в голосе мужчины. «Эх, если бы она могла его читать, как других! А то непонятно, сопереживает он ей или издевается!» «Я рад. Не перегружайте себя. Хорошего вечера!» Инспектор ушел, не дожидаясь ответной любезности. Антония только со злостью тряхнула головой, проводив его спину взглядом. Разве можно настолько часто пересекаться? Быть может, он за ней следит? Или его люди? Наверняка за всеми следователями ведутся наблюдения, ведь инспектор приехал прежде всего для внутренней проверки. Интересно, а что этот тип читает? Любопытство кошкой заскребло внутри, и Антония потянулась к книгам на ближайшей полке. Правила выезда лошадей. Уход за элитными скакунами. Ну, кто бы сомневался. Тот конь, стоявший перед кондитерской, точно его. Дома Антонию ждал очередной сюрприз. Домашние ходили на цыпочках, по малейшей просьбе мчались выполнять все ее задания с невиданным энтузиазмом, а от подарков пытались отказаться. Причем все были рады собственному решению и по-настоящему пытались ей угодить, без подхалимажа или явных корыстных целей. Йорка и то попросил пока больше ничего ему не покупать, мол, и краски у него еще есть, и бумага пока не закончилась. «Олаф, как это понимать?» — отозвала Дворецкого в сторонку Антония. Она никак не могла разобраться в эмоциях, которые столь единодушно излучали ее домочадцы. «Вы о чем, миледи?» «О том, что происходит в доме. Все носятся вокруг меня, как роботы-няньки, резко решив проявить альтруизм. С чего вдруг?» Олаф смутился, и брови Антонии удивленно поползли вверх. «Да что же это творится?» «Вы нас очень напугали ночью, миледи». Подбирая слова, осторожно произнес дворецкий. «Вы так много для нас делаете. Витора не выставили на улицу, хотя он уже явно не справляется с делами, даже с помощью Йорки, и приходится раз в неделю нанимать приходящего садовника. Вы приютили беспризорника и дали ему шанс вырасти нормальным человеком, а не вором из подворотни, каким был я». И вы взяли на клятву совершенно пропащего и бесполезного человека, который ничего не умел и не мог принести вам пользу. Я стараюсь, миледи. Очень. Продолжаю учиться, хожу иногда навстречу в агентство, договариваюсь с управляющими из других домов. Будете смеяться, но за бутылку хорошего вина, да еще узнав, что я личный клятвенник и на их место никак не претендую, они готовы дать пару советов даже такому дилетанту, как я. А Йорка уже умеет менять кристаллы в автомобиле. Как вы и просили, понемногу учу его. «Не волнуйтесь, к вашей машине я его не подпущу, а если что-то сломается в хозяйственном авто, просто вычтите ремонт из моей оплаты. Это будет мой недогляд». Антония не знала, как реагировать. За короткий разговор она узнала о домашних больше, чем за прошлый месяц. «С-спасибо за заботу! Передай всем спасибо!» пробормотала она и скрылась в своей комнате. На смену смущению и благодарности пришли другие мысли. Они ее снова жалеют из-за ее дара? Или боятся, что в плохом самочувствии и настроении она выставит всех на улицу? Или надеются, что она потом вспомнит их внимательность и даст какие-либо поблажки? Или... Как же трудно доверять людям? Утром Антония снова обнаружила Шатона в малой гостиной. Он как ни в чем не бывало завтракал, смущая своим присутствием молоденькую наемную горничную. Брысь! командовала Антония девушке, и ту словно ветром сдуло. «Доброе утро, коллега», — хмыкнул шатон, откусывая булочку. То, как Антония выпроводила горничную, он никак не прокомментировал. «И тебе? Какими судьбами? Опять какое-то срочное задание?» Антония села напротив гостя и приняла из рук дворецкого кружку с чаем, очень крепким и очень сладким, как она и любила. «Да нет, просто решил заехать за тобой перед работой, ты же не возражаешь?» Правда, в город придется ехать на твоей машине. Служебные, как назло, все разобрали, а наемный кэбман отказался ждать. Пришлось отпустить его. К тому же я давно хотел прокатиться на твоей красавице. Говорят, эта машина последней модели на улучшенных рессорах. Какую скорость развивает? Много кристаллов ест?» Антония мысленно фыркнула тому, как Шатон перевел тему. Но про машины говорить было приятно. эта тема не сулила никаких неприятностей и непредвиденных личных вопросов, поэтому она охотно приняла игру. Спустя час они вместе вошли в отдел. Лендер на их приветствие кивнул, не отрываясь от разобранного на запчасти переговорного амулета, а Калли, пребывая в хорошем настроении, побежала оставить чайник и делиться новостями. «Гусу не повезло, его инспектор с утра забрал. Они по каким-то встречам мотаются. Вик опять разбил амулет. Лендеру вон пришлось чинить его. Кстати, Тони, видела, что мне Вик подарил?» Калли продемонстрировала подвеску, которую Антония уже приметила раньше. Пришлось восхищаться и хвалить. Антония не стала расстраивать сияющую от радости коллегу, что украшение совершенно заурядное и недорогое. Со своим статусом и уровнем семейного дохода Де Крисп мог бы подарить что-нибудь более ценное, но, похоже, блондин не собирался тратиться на подружку. «Так вы с ним помирились?» — спросил Шатон, мельком взглянув на подвеску. «Конечно, еще два дня назад. Мы с Виком никогда по-настоящему не ссоримся, не больше, чем на пару дней. Мы друг друга любим и иначе не можем». Прощебетала Калли и, тряхнув рыжими волосами, упорхнула за свой стол. Антония и шатон понимающе переглянулись. Никому не хотелось открывать глаза наивной коллеге, что Вик всерьез ее не воспринимает и никогда на ней не женится. Еще во время приема у Антонии мать Вика всем гостям прожужжала уши о том, какой должна быть достойная партия для ее единственного сына и наследника, и что брак со всякими вертихвостками семья не допустит. В дверь постучали показался один из дежурных стражников. «Прибыли свидетели, третий опросный кабинет, ждут до Вильвича». Вооружившись стратегическим запасом чая и запасными вечными перьями, Антония с двумя полными кружками и парой папок под мышками спустилась на минус первый этаж к ожидающей ее сотруднице борделя. «Интересно, сколько еще ей придется с ними возиться?» Всю неделю Антония по утрам обнаруживала завтракающего шатона у себя в гостиной они здоровались беседовали ни о чем и вместе ехали в отдел чаще на машине антонии шатон стойко терпел ее манеру езды и молчал когда она выскакивала на полном ходу на оживленный перекресток хотя порой ему хотелось ругаться совершенно неприличным образом а иногда руки чесались отобрать рулю столь беспечного но несомненно привлекательного водителя инспектор в отделе не появлялся Он с самого утра забирал Ирвина, Гуса или Вика, и весь день они ездили по каким-то загадочным делам. Гус обычно потом рассказывал о встречах с мэром, Вик морщился от воспоминаний о поездках в неблагополучные районы города, а Ирвин все подобные разговоры пресекал на корню и отправлял подчиненных работать. Антония удивилась, однажды утром не застав Шатона в своей гостиной. «Олаф, кто-нибудь приезжал?» Словно незначай поинтересовалась она, отпивая чай. Нет, миледи, виконт не появлялся, и других гостей или посыльных с утра не было. Ровно отозвался дворецкий, накладывая хозяйке овсяную кашу. Антония поморщилась, но от блюда отказываться не стала. Домочадцы продолжали переживать о ее здоровье. Кухарка и та, заразившись общим настроением, стала готовить исключительно полезную пищу. Ничего, все равно Антония собиралась сесть на диету. Ну, а что-нибудь вкусненькое можно и в городе перехватить, если захочется. Или если будет время». О том, что об обеде и перекусах можно забыть, стало ясно еще с порога. Инспектор, устроившись в облюбованном им гостевом кресле рядом с мрачным лендером, отчитывал следователей, которые находились в департаменте полным составом. Бледный и помятый шатон судорожно пытался отыскать выпавшую из папки с делом и запропастившуюся куда-то бумажку. Вик заполнял бланк с официальным отчетом. Калли явно на что-то дулась, но лицо держало или стало толстой справочнику окна. «Доброго всем дня!» — неуверенно поздоровалась Антония, боясь попасть под горячую руку. «И вам того же», — поднял на нее взгляд инспектор. «Как ваше здоровье?» «С-спасибо, не жалуюсь!» Не зная, чего ожидать, осторожно отозвалась Антония. Она нервно поправила форменную перчатку, покосилась на шатоны и бочком прошла к своему месту. В таком случае жду от вас полный отчет по допросам с последнего происшествия и устный короткий суммарный доклад обо всех опросах, хоть как-то связанных с чучелом». Вик фыркнул. Он по-прежнему не считал прозвище для серийного убийцы подходящим. «Вы чем-то недовольны?» — не оставил без комментария инспектор поведения блондина. «Быть может, вы уже выполнили все задачи? Нет? Тогда не смею вас отвлекать. Надеюсь, хотя бы к завтрашнему дню вы сумеете закончить дела, которые нужно было сдать еще на прошлой неделе». «Девушка, а вы почему притихли? Нашли уложение 127 от 6 января прошлого года?» Обернулся к Калли инспектор и дождался кивка, подтверждающего, что она все нашла. «Да? Тогда будьте добры изучить его и потом сообщить, что же вы делали не так и как этого избежать в дальнейшем. А чтобы у вас было достаточно времени, остаетесь сегодня на дежурство». Калли открыла рот, чтобы возразить, но наткнулась на предупреждающий взгляд Лендера и промолчала. Шатон подскочил к инспектору, протягивая пропавший листок. «Ога, uh -huh, спасибо». Бегло пробежав глазами бумагу, инспектор вложил ее в дело. Пришла очередь Антонии получать нагоняй. «Так что там со свидетелями?» Еще трое ожидают опроса. Согласно уложению 25, я могу брать не более двух полноценных опросов в день или не более пяти поверхностных. Поэтому первую часть вашего поручения я смогу выполнить только завтра, после полудня, когда закончу с последним свидетелем. По борделю отчет могу предоставить прямо сейчас, но картина без трех человек будет неполной. Этот бордель замешан в отмывании денег неким влиятельным гражданинам. Не хотелось бы что-то упустить. Что до второй вашей просьбы? Когда вам будет удобно выслушать доклад?» На миг все затихли. Инспектор же смерил Антонию странным взглядом. «Если бы она могла его читать!» У Антонии, несмотря на внешнее спокойствие, дрожали поджилки, и ей пришлось сцепить руки за спиной, чтобы себя не выдать. А вдруг она что-то не так сделала, что если инспектору не понравится ее отчет, или он посчитал ответ слишком дерзким? «Учитесь», — наконец произнес инспектор, обращаясь к остальным сотрудникам. «Хоть один человек понимает суть своей работы». Потом он повернулся обратно к Антонии. «Жду вас с докладом завтра в четыре. Нет, лучше в шесть. И да, вам придется составить компанию своей коллеги на дежурстве. Остальные заняты». В дверях после неуверенного стука показался стражник. «Прибыл свидетель. Второй опросный кабинет. Ждут до Вильвича». «Иду». Подхватив под испытующим взглядом инспектора папку, чистую бумагу и пару вечных перьев, Антония на миг засомневавшись, все таки взяла пустую кружку и вышла следом за стражником. «А можно воды попросить?» — тихонько спросила она у сопровождающего, когда они отошли на достаточное расстояние от департамента. «Можно даже чаю». Понимающе улыбнулся мужчина. — О том, что у вас проверяющий буйствует вся администрация в курсе. Вам сахаром? — Да, если можно, — улыбнулась в ответ Антония. Опросы затянулись, и в департамент Антония вернулась только во второй половине дня. В дверях она столкнулась с шатоном. Они синхронно сделали шаг в одну сторону, потом в другую, и Антония улыбнулась, почувствовав смущение мужчины и смутившись сама. — Как ты? — Одновременно спросили они друг у друга, и оба замолкли. «Прости, что не смог приехать утром. Ночью дежурил, а потом сразу... Этот...» Кивнул мужчина на дверь департамента. «Я понимаю», — отозвалась Антония. Езжай домой, отдыхай». «Так и сделаю». «Да, Тони», — замялся Шатон, не зная, как спросить. «Что?» «Что ты делаешь в субботу? В филармонии будет концерт, и я подумал... «С удовольствием с тобой схожу» улыбнулась Антония. «Как давно она не выходила в свет?» «Отлично, я тогда заеду». «Договорились?» Хлопнула дверь в другом конце этажа, и Шатон, спешно попрощавшись, с кем-то ушел. Антония же продолжала улыбаться, даже когда вошла в кабинет, где кроме нее осталась только Калли. «О, похоже, допрос удался?» подняла брови рыженькая коллега. «Да нет», — отмахнулась Антония. «Просто меня Шатон на концерт пригласил». Как думаешь, в филармонию прилично идти с такой короткой прической или все же стоит надеть парик?» За разговорами о вечном и женском прошел остаток вечера. Дел было по горло, за окном уже давно стемнело, а на этаже перестали хлопать двери. Фонарь на улице напротив департамента время от времени раздражающе мигал. «Знаешь, я ведь не дура. Понимаю, что у нас с Виком всё несерьёзно». Поддавшись настроению, вздохнула Калли, делая пометки прямо в толстом справочнике. Ему мать не позволит жениться на ком-то ниже по положению, а у меня и фамилия всего лишь Ван и приданного с гульки нос, ну, но по их понятиям, конечно. Неужели все так плохо? В конце концов, ты встречаешься с Виком, а не с его матерью, а его, похоже, это не смущает. «Думаешь?» — вскинулась Калли, но тут же поникла. «У них там все очень запутанно и сложно. Я даже соваться в это болото не хочу. Сама не знаю, как во все это вляпалось. И ведь вечно в любовницах быть не смогу. Самой хочется нормальную семью, мужа, детей». «У тебя обязательно все это будет», — с уверенностью произнесла Антония, и девушки встретились взглядами. Только теперь Калли сообразила, что для Тони, наверное, это не самая приятная тема, ведь у читающих не бывает семей браков. Но Тони тоже девушка, и ей, наверное, тоже всего этого хочется. «Спасибо!» — тряхнула рыжими волосами Калли, и Антония ей кивнула. Ночь прошла на удивление тихо. Впрочем, по словам Калли, большинство ночных дежурств именно такие, без каких-либо серьезных происшествий. Все же городок небольшой. На все вызовы в первую очередь едут стражи, потом, если оказывается что-то серьезное, зовут следователей, но такое бывает редко. Восемь утра началось движение в коридорах, и в дверях показался Лендер. «Девушки, ну как вы тут? Если вызовов не было, оставьте мне подписанный отчет и езжайте домой, я начальству передам». «Да, пожалуй, пора». Антония выудила из папки со стандартными бланками листок с заголовком «Ночное дежурство без происшествий», поставила дату и подпись и повернулась к Калли. Подвести тебя?» «Нет, спасибо. Вик обещал подбросить меня, я его дождусь». «Как знаешь, до завтра». На завтра.